Мегре сдвинул брови. Он по-прежнему мог видеть Эртена на скамейке. «Секунду!» «Вы скажете это управляющему!» Рыжий поклонился и уселся ждать. Явился управляющий в смокинге. «В чем дело?» «Вот этот месье желает зайти заплатить завтра три сэндвича с икрой, Абдулла, а потом еще...» Посетитель не проявлял ни малейшего стеснения. Он лишь снова поклонился, на сей раз еще ироничнее, дабы подтвердить слова Гарсона. «У вас при себе нет денег?» «Ни сантима». Вы живете в этом квартале. Я распоряжусь, посыльный вас проводит. Но у меня и дома нет денег. И вы едите икру?» Управляющий ударил в ладоши. Прибежал мальчонка в форме. «Найдешь мне полицейского!» Никакого шума, никакого скандала. «Так у вас все-таки нет денег!» «Да я же вам сказал!» Посыльный, дождавшись ответа, выбежал. Мегрэ не шелохнулся, что до управляющего-то он оставался на месте, мирно разглядывая привычную суету на бульваре парнас. Бармен вытирал бутылки, и время от времени... С видом заговорщика поглядывал на Мегре. Не прошло и трех минут, как посыльный привел двух полицейских. Велосипеды они оставили снаружи. Один из них узнал комиссара, направился к нему, но Мегре удержал его красноречивым взглядом. К тому же управляющий уже объяснял просто, без лишних эмоций, «Этот месье заказал икру, сигареты, люкс и так далее. Отказывается платить». «Нет у меня денег», — повторил рыжий. Мегре кивнул, и полицейский распорядился чуть ли не шепотом. «Хорошо, объяснитесь в комиссариате, следуйте за нами». «По стаканчику, месье», — предложил управляющий. «Спасибо». Трамваи, люди, автомобили единой толпой двигались по бульвару, накрытому густым сумеречным туманом. Задержанный на выходе закурил новую сигарету, дружеским жестом простился с барменом, а когда проходил мимо Мегре, Остановил на нем взгляд на несколько секунд. — Вперед! Немного побыстрее! И никаких скандалов, а? Все трое вышли. Управляющий приблизился к стойке. — А это не тот чех, кого пришлось выставить накануне? Он самый, — подтвердил бармен, — сидит здесь с восьми утра до восьми вечера и хорошо, если проглотит пару чашек кофе со сливками за весь день. Мегре подошел к двери. Отсюда он мог видеть, как Жозеф Эртен встал со скамейки, постоял неподвижно, повернувшись к двум полицейским, уводившим любителя икры. Но на улице было уже недостаточно света, чтобы различить черты его лица. Не успели три человека одолеть и сотни метров, как и бродяга, в свою очередь, двинулся прочь, а за ним по пятам на разумной дистанции бригадир Люка. Криминальная полиция, сказал тогда комиссар, вернувшись к бару. Кто он? Да вроде называет себя Радек. Его почта приходит на наш адрес. Видели, мы выставляем письма в витрине. Какой-то чех. Что делает? Ничего. Все дни проводит в баре. Мечтает. «Пишет. Где живет, не знаете?» «Нет. Друзья есть?» «Да вроде никогда не видел, чтобы кто-нибудь к нему обращался». Мегаре рассчитался, вышел, сел в такси и бросил в комиссариат квартала. Прибыв туда, увидел Радека, сидевшего на лавке, ожидавшего, когда освободится комиссар. Четверо или пятеро незнакомцев томились в очереди на получение вида на жительство. Мегре прошел прямо в кабинет комиссара. Молодая женщина излагала тому свою жалобу по поводу кражи драгоценностей, мешая в кучу три или четыре языка Центральной Европы. «А вы здесь орудуете?» — удивился функционер. «Все-таки завершите с мадам». «Да я все равно не понимаю, что она там рассказывает. Битых полчаса начинается с одного и того же места». Мегре даже не улыбнулся, тогда как иностранка рассверепела — По пунктам повторила заново весь рассказ, продемонстрировав в доказательство растопыренные пальцы без колец. Наконец, когда она вышла, он проговорил, «Вам сейчас приведут некого Радека или что-то в этом роде. Я посижу здесь. Устройте его провести ночку в участке». А потом выпустите. Что натворил? Наелся икры и не заплатил. В соборе? В куполе. Затрещал звонок. «Введите Радека». Тот вошел в кабинет без малейшего смущения, руки в карманах, устроился прямо против них и ждал, глядя им в глаза, с блуждающей улыбкой на губах. — Вы предупреждены о наказании за мелкое мошенничество в ресторанах. Он согласно кивнул. Хотел было закурить сигарету, но комиссар полиции в ярости вырвал ее у него из рук. «Можете сказать что-то в оправдание?» «Да нет, ничего». «У вас есть место проживания? Средства к существованию?» Человек вытащил из кармана грязный паспорт, положил его на стол. «Вы знаете, что вам полагается две недели тюрьмы?» «Условно», — поправил Радок, не мигнув глазом. «Можете убедиться. Я никогда не имел дела с правосудием». «Я тут читаю. Вы были студентом-медиком, это точно?» «Профессор Гроле». Вам должно быть известно это имя. Без сомнения подтвердит вам, что я был его лучшим учеником. И, обернувшись к Мегре, с неприкрытой насмешкой в голосе бросил. — Я полагаю, месье тоже из полиции.